Глава 16. Время пьяных историй. Будет меня звонок в дверь. Только вырубился. Кого там еще нелегкая принесла? А, Айдаров. Теперь точно он. Смочу отстой. Башня как колокольня. Звенит, звонит, гудит. Словно я не бокал шампанского выпил, а пару литров сомнительного вина. Бреду к двери. Айдаров уже оставил в покое кнопку и просто тарабанит. Угомонися, открываю ему. Иду я. В каждой его руке по бутылке коньяка. С Новым Годом, дружище! Тянет свою голливудскую улыбку. И тебя. Чего стоим? Чокается бутылка о бутылку. «Или ты не один?» «Один, заходи». «А Борзый чего такой?» «На оперативку забил». «А мне уже терять нечего. Она хоть была?» «Не, вырубился наш майор. Жена его позвонила, сказала не ждать». «Тихонов нашел тебя?» «А он меня зачем искал?» «Я ж тебе написал все». Я ориентировку распечатал, а там Машенька твоя. По дороге на кухню стягиваю с тумбочки телефон, отключен. Маша, коза. Включаю, открываю СМСки. От Айдарова ничего. Удалила. Нашел пару часов назад. Сдал ему свой бумеранг. Хм, на руки сдал. Ну и молодец, медаль получил. — Ага, от Машеньки на интерфейс. Трущоку. — В смысле? — приглядывается. — А ты чего так ухмурый, непраздничный? — Да хрень вышла с бумерангом моим. — Ты же ее на поезд посадить должен был. По-хозяйски лев достает из шкафчика бокалы и разливает коньяк. — Опоздала она на поезд. Я ее домой, короче, привез. Сюда. Зачем? Затем. Смотрю ему в глаза, чувствую, как лицо мое неконтролируемо вздрагивает. Сжимаю челюсти. Внутри опять начинает гореть. О! -о, -о. Застывает! Коньяк льется в бокал, достигает края и переливается. Лев! Мля! Дергают бутылку назад. «То есть он ее отсюда, что ли, забрал?» «Да». «Так ты ее... Эм, ты чего, медведь, дочку Тихонова, тра...» Прокашливается он шокированно. «Обесчестил?» «Да. В смысле нет. Короче, дело не в этом». «Не вкурил я твоего однозначного ответа. А шарашина тянется за сигаретами». Конкретнее давай, Да или нет». Вдохнув, тянусь за его сигаретами. Перехватывает пачку. «Ты бросил?» «Дай!» «Отвали!» Прикуривает, открывая окно. «Так, рассказывай, без допинга. Пей давай!» Поднимает бокал. Мне достается, налитый до краев. Коньяк льется на пальцы. Молча чокаемся. Выпиваю залпом как водку, стягиваю дольку мандарина. Градусы тут же бьют в голову и колени становятся мягкими. Было? пытает Лева. Отрицательно качаю головой. Выдыхает. Чего загружены тогда? «М -м, потому что... Она мне понравилась очень. И я бы хотел, чтобы было. «Самоубийца ты, что ли?» Пожимаю плечами. «Ты пойми, Мих, там же нельзя просто покайфовать. Там надо сразу жениться. А нахрен оно надо?» Лева ярый противник брака, убежденный холостяк. От идеи жениться у него судороги и изжога. А у меня нет. Не то чтобы я готов хоть завтра, но идея меня не отталкивает. «Я понимаю, да, но чем плоха идея стабильных отношений с перспективой?» Перспективы, медведь, и плоха!» Морщится он. «Чем тебе перспектива-то не угодила? Откуда тебе вообще знать? Может, тебе зайдет, если влюбишься?» «Не зашло. Был я женат». «Так...» Усаживаюсь я поудобнее. Время пьяных историй? Ты, гаденыш, от лучшего друга скрывал, что женат был? Нечего рассказывать. Женился, развелся. В промежутке трешак длиной в два месяца. И потом пару лет отходников. Вот и вся история. Сижу, перевариваю новость. Айдаров. Закатываю глаза. «Партизан! И ни разу же не обмолвился! Когда ты успел вообще? Я же тебя до хрена лет знаю!» «На последнем курсе. Вот как развелся сразу к вам». «Почему женился, не спрашиваю. Тут у меня только одна версия. Голову потерял». Опускает глаза, криво усмехаясь. «Развелся-то почему?» «Потому что медведев женщины, а не дуры». Все до одной. И не обольщайся насчет своей Машеньки. История любви Льва Айдарова описана в книге «Ее мой ребенок». Я и не обольщаюсь. Дуреха хроническая. Таких еще поискать. Ладно, наливай. Ну и забей. Регина где? Нет больше Регины, я слился. Ой, грусть, печаль, тоска. Доливает в бокалы еще. Чокаемся. За окном валит снег. На шашлыки ж хотели всем отделом. Настроения нет. Отрицательно качаю головой. Тихонов спокойно чадо свое забрал. Или с экзерсисами... Стволом махал идиот пьяный. но пугал девчонку. Не видела она, спала. Лёва, а давай тему закроем. Почему? Ну а почему ты про свою жену рассказывать не хочешь? Бывшую жену. Поправляет он. А у меня, мать её, травма. Психологическая. Трясти начинает, как вспоминаю. А ты-то чего? И у меня травма. Я от милой барышни по лицу выхватил и по самолюбию заодно. «Бывает», — ухмыляется лев. «Если б забывает, я бы не парился». «А за что?» «Все, прав ты, бабы дуры». «Машенька — не вариант». Голос предательски подводит на этой фразе. «Проехали, живем дальше». «Сердце болезненно, долбит в ребра» не желая соглашаться с моим решением. Лев пытливо вглядывается в мое лицо. Мне хочется отвернуться и спрятать от него мои слабости. Но зачем? Если они есть, надо это принять. Залезла эта коза куда-то под кожу. Наливай. Киваю на вторую бутылку. Лев с характерным хрустом скручивает крышку. — За любовь? — поднимает бокал. Что бы пронесло от этой дряни?» Без особого энтузиазма делаю глоток. Походу, опоздал Айдаров со своими оберегами. «Не работает?» — дергает бровью. «Не?» «А чего быстро-то так?» — психует он. «Как они это делают, а? И суток не прошло, а какая-то девчонка матерого медведя живьем расчленила!» Присев на подоконник, смотрит вниз. «Вау!» Восхищенно. «Смотри, прокурор своему отпрыску на Новый год какую красотку роскошную подогнал!» «Чего?» Мгновенно вскипаю я, срываясь с места и выглядываю в окно. «Черный ягуар!» Перед воротами прокурорского дома и правда роскошная, сверкающая глянцем тачка. Возле нее суетится отпрыск. Тьфу! Выдыхаю я. Маша везде грезится. Тачка мечта просто! Закрываю глаза, веду ладонью по башке своей невменяемой. От всплеска тестостерона крутит мышцы. Вот будешь, медведь, в окно любоваться, как ушастый твою Машеньку на ягуаре катает. Домой привозит. Бокал в моей руке лопается. Черт! Убираю осколки под озадаченным взглядом льва. Смыв с руки кровь, достаю еще один бокал. Ух, беда, беда, огорчение! Чуть наигранно причитает Айдаров. «Ты чего, медведь?» «А это жених», — сглатываю я. «Бумеранга моего. Тихонов же с прокурором старые корефаны. просто так попользоваться Прохоров дочем не отдаст. Значит, жених». «Заяц этот!» Разглядываю худощавый силуэт прокурорского сына. «Не заяц, а козел!» «Приставал к девочке, а отец не заступился». Вот она и рванула. Ты знаешь, Медведев, а я бы на слово не верил. Женщина они... Дура, ага. Я тебя понял. Да, но хитрые. У них для каждого мужика своя версия происходящего. Не факт, что именно так все было. Нехило тебя жена твоя подрихтовала. Бывшая. Фыркает он. Опенишься, словно настоящая. Имя-то у нее есть? Есть. Какое? Красивое у нее имя. И сама она. Сглатывает. Изменила? Не знаю я. Отворачивается. Снова тянется за сигаретами. Прихватив бутылку и бокалы, перемещается к камину взгляд айдарова застывает на наручниках с красной опушкой лежащих на белых простынях переводит его на пустые бокалы из-под шампанского э взмахивает он растерянно руками Ты же сказал ничего не было Я не так сказал, но ничего счета не было просто пожимаю плечами общались, Ну да, близко. А, ну это, конечно, объясняет наручники. Угорает он. Выливая половину оставшегося коньяка мне, лев прикладывается горлышку. Мы уже оба пьяные. Жар от камина клонит сон. Чего делать будешь, медведь? Ничего не буду, сказал же. Не гони. Но я же тебя умудрённого, слушаю, что опять не так-то? На самом деле мне не льва здесь ни при чем, но что-то колом в груди встало после ее слов и пощёчины, И я не хочу. Меня не надо слушать, если бы я мог все вернуть, я бы Я бы тогда все иначе сделал, но тогда накрыла обиды и я сдулся. Я сдулся, а ты не сдувайся. Я тогда пацан совсем был. Мне простительно, наверное, было. А тебе уже нет. Как ее звали? Марьяна. Срывается его голос. А где она сейчас? Понятия не имею. Найди. Нет. Допивает коньяк залпом. Почему? Уверен, у нее уже давно другая жизнь. Мое место занято, а у меня тёлки на пару раз. И пустота. Ничего не получается. Не могу заполнить. Я думал, не хочешь. Прикалывает тебя так, налегке куражится. Ну, попробовать-то можно найти. Вдруг она тоже сожалеет. Почему нет? Потому что лев слабак и баран. Рычит он зло. «А ты не будь как лев, если твое не отпускай. Здоровье в груди хреново жить. И не факт, что потом удастся чем-то заткнуть». «А ты отпустил?» «Отпустил, наверное. Только до сих пор трясет, как представлю, что ее там жарит мудак какой-нибудь. Тоже она меня за сутки живьем расчленила». Лежа на ворсистом ковре у камина, разглядываем потолок. Фотки жены есть? Не, удалил все с горяча. Соцсети. Она свои удалила. Ничего нет, медведь. Два идиота. Хм. Найди. Отстань. Вырубает.